Глава восьмая. Спал я беспокойно, кошмарно. И, несмотря на усталость, проснулся намного раньше Шейлы, так как смутно чувствовал, что надо уходить, пока она не начала задавать новые вопросы, пока вчерашний разговор не свернул в опасное русло. Ребенок спал в соседней комнате, и я должен был спешить. Детский сон не соперник уличному шуму в семь часов утра. Я быстро побрился, взял свежее белье, швырнул в лакированный ящик то которая носил накануне, надел легкий костюм и вышел. Позавтракал я в кафе. Я не торопился. Мне нужно было убить весь день до начала работы у Ника. Я вошел в телефонную кабину и позвонил Шейле. «Алло?» Голос у нее был беспокойный. «Алло, это Дэн», — сказал я. «Добрый день». «Ты не завтракал?» «Мне нужно было выйти. По поводу того дела, о котором я тебе говорил вчера вечером». Она не ответила я облился холодным потом при мысли о том, что она сейчас повесит трубку. «А, да», — отозвалась она наконец. Я вспомнила, каким ледяным тоном она произнесла эти слова. «Я заходить не буду», — сказал я. «Потом поеду прямо к Нику. Мне за утро нужно столько людей повидать. Смотри, чтобы у них было не очень много помады на губах», — выдала Шейла. Она повесила трубку. «Ладно». Я тоже повесил трубку и вышел из кабины. Целый день, до пяти часов, времени еще много. Погулять, потом в кино, искать квартиру. При этой мысли я улыбнулся. Улыбка получилась невеселой. Вот еще одно забавное воспоминание, колющая боль живой раной, столь поверхностной, что на нее даже стыдно обращать внимание. Я старался не думать о том, что меня так сильно тревожило. Так сильно и глубоко, что мне удалось как при настоящих катастрофах отключиться, отстраниться, остаться почти равнодушным. Вначале я боялся Ричарда. Я рисковал потерять все. Положение, жену, сына, всю жизнь. Я проводил целые дни в страхе и испробовал все. Потом я решил встретиться с ним лицом к лицу. Я встретился с ним, но, к моему несчастью, он был не один. Вместе с ним я встретил настоящего Дэна. Да... Теперь я боялся самого себя, своего собственного тела, восставшего против хозяина, тела, охваченного инстинктом, который я отказывался признавать. Пускай меня выдаст Ричард, и я потеряю свое положение, жену, сына, ладно, но я останусь самим собой, останется хоть шанс все вернуть. Но если меня выдаст собственное тело, у меня не останется ничего. Я обернулся и посмотрел вслед девушки, одетой слишком хорошо для этого времени, дня и этого района города, светило солнце. Я жил. Я думал о Шейле. Я жил, хотя и чувствовал себя импотентом. Я зашел в какой-то бар. Из-под белого фартука топорщились рукава бармена. Он надраивал свою стойку с сальной тряпкой. Кафельный пол был весь в опилках. «Виски!» — приказал я. Не говоря ни слова, он поставил передо мной стакан. «Хорошенький денечек!» — закинул я. «Что-нибудь интересненькое не наклевывается?» «Не наклевывается». — ответил он. — Клев для всех одинаковый. — Насчёт Боба Уитни бояться нечего. — Всех сделает, — отрезал бармен. — Боб Уитни, американский актёр 1912 года рождения, участвовал в съемках с 1946 года. Основные жанры — драма, триллер, криминал. — Такой вот не очень разговорчивый мужчина. Чем бы заняться в этом городе в восемь часов утра? — спросил я. — Ничем, — отрубил он. — Работать надо. — До пяти работы нету, — сказал я, залпом допивая виски. Что и говорить, привыкнуть к алкоголю было непросто. Перед стойкой начиналась лестница, ведущая в зал на втором этаже. Оттуда доносился какой-то шум, возня, ведра, швабры. Кто-то делал уборку. Я поднял глаза и заметил на верхней ступени черно-белый халат негритянки. Она стояла на коленях, а ее жирный зад ритмично ходил из стороны в сторону. — «Еще одно виски», — сказал я бармену. «Ну, что можно сделать в восемь часов утра? Я заметил музыкальный ящик». «А что там есть?» — спросил я. «Не знаю». Я растерянно отступился. «Сколько я вам должен?» «Доллар», — сказал он. Я заплатил и вышел. Дошел до ближайшей станции метро. Купил газету и дождался поезда. Забит до отказа. Там я себя почувствовал не так одиноко. А они все куда-то ехали. Они все были кем-то. А я... я никуда не ехал, я стоял на границе двух раз, и обе были готовы от меня отказаться. В газете ничего интересного. Выходя, я оставил ее в вагоне. Выходя недалеко от Гарлема, как будто специально я зашел в первую попавшуюся химчистку. «Добрый день», — сказал я. «Добрый день». Их было двое — еврей и его помощник. Я разделся в кабинке и стал ждать, пока мои брюки будут готовы. Уже здесь-то придется подождать. Я на это убью минут тридцать, не меньше». Что я еще могу придумать? Почистить ботинки? Пять минут. Пойти поесть? Этого тоже недостаточно. К какой-нибудь девочке, к белой, чтобы проверить, чтобы попробовать. Теперь мне уже было не втерпёж. «Пошевеливайтесь!» — закричал я хозяину. «У меня свидание с Бетти Хаттон. Я вам тогда приготовлю немного льда, чтобы освежиться», — ответил мужчина в том же духе. «Две секунды, и все готово. Постарайтесь, чтобы ей было не больно. Стрелки на брюках острые, как бритва». — Так это я буду сидеть у нее на коленях, — сказал я. — А я и сзади тоже прогладил. — Хватит, — посмеялись. Это была прямая противоположность тому из Забегаловки. Этот был прямая противоположность тому из Забегаловки. Этот перегибал палку. Я ждал, не думая ни о чем. Ни о чем другом, кроме белой девочки. Я знал, где ее можно найти. Одна из никовских завлекалок жила совсем рядом. Я ее отвозил домой раз в неделю. Эта девчонка была настоящим доходным местом. Нику с ней повезло. Я все-таки зашел на пять минут к чистильщику обуви.